Немногим ранее. к а р и э л ь еще несколько минут постоял возле окна за шторой, убеждаясь, что девушка ушла. Злата, так звали его переводчицу, не слишком желала брать его с собой, а он не собирался настаивать. Иначе, когда потом выпадет шанс осмотреть ее комнату? Дом эльф проверил в первый же день, не найдя в нем ничего примечательного. Единственное, что осталось для него закрытым, комната переводчицы — Впрочем, переводчица из неё была, как и с Кореэля, посол. Такое кошмарное владение языком нужно ещё поискать. Но к а р е л и не ждал многого от верхних озерков. Вот что стало для него полной неожиданностью, так это специализация зельевара у переводчицы. Удивительно, когда он ищет зельевара или травника, рядом с ним оказывается именно зельевар. Совпадение? В них эльф давно не верил. Во рту стояла противная горечь универсального антидота, который пришлось принять в лаборатории алхимика, чтобы нормально дышать едким паром. Как ещё переключить внимание и отвлечь хозяина лавки, бдительно следящего за посетителями, к а р и э л ь тогда не придумал. Теперь мучиться придётся минимум до завтрашнего утра. И это тоже не улучшило настроение. Копаться в чужих вещах было одной из самых нелюбимых частей его работы, а уж в женских вещах. Перед тем, как зайти к Злате, эльф как следует проверил комнату и непосредственно дверь на наличие сигналок, ловушек или защиты, но ничего не нашел. Тут обольщаться не стоило. Он тоже не озаботился защитой личного пространства. Тончайшая паутинка на полу, дабы узнать о вторжении не в счет. Зато на дом и прилегающий участок несколько защитных заклинаний наложил, на всякий случай. Сама комната мало отличалась от его, разве что хранила следы поспешных сборов. еще не беспорядок, но уже и не образцовая чистота. Действительно ли девушка так спешила за оставшимися вещами или там что-то другое? к а р е л ь еще вчера, пока нес ее потертый саквояж, сделал быструю проверку, а сейчас только убедился, что кроме нескольких зелий, безобидных, это к а р и э л ь сразу выяснил, у Златы с собой ничего не было. В целом на этом можно уходить, но взгляд эльфа зацепился за раскрытый словарь. Старая, редкая... весьма неплохое издание. Тут же вспомнилась и жуткая сумка, в которой его таскала девушка. С её образом и миловидной внешностью чёрная сумка с дикой вышивкой никак не вязалась, так что, не удержавшись, эльф достал странный аксессуар, даже в комнате, в ы г л я д е в ш и й неуместно, не то что на худеньком девичьем плечике. На вид самая обычная сумка, пусть и страшная, на поверку тоже, хотя... Татуировка отозвалась лёгким покалыванием, и эльф непроизвольно потёр руку, так и не привык к своенравному украшению, но к сумке присмотрелся получше. И чем дольше смотрел на сумку, тем отчетливее видел магическое плетение, проявляющееся нехотя, сопротивляясь его магии. Заложенные заклинания он разобрать не сумел, но точно не уменьшение веса или объема. Что-то старое, если не сказать древнее, из давно запрещенного. Откуда же такая занятная вещица у простого зельевара и п е р е в о д ч и ц а по совместительству? С этой златой определённо стоило быть повнимательнее. к а р е л ь осторожно вернул сумку на то же место, где взял. Тщательно затёр следы своего присутствия, в том числе и магические. Больше в комнате, которую он не поленился осмотреть повторно, ничего интересного не обнаружилось. Пусть сумка всё не шла у него из головы. Был бы он артефактором, наверное, сумел бы понять её суть. Так оставалось лишь гадать. Последнее, что он с любопытством заметил — Два небольших потёртых томика женской сентиментальной прозы. Ничего необычного, разве что название, отданное эльфам за долги брата, несколько обескуражило. О подобной практике возвращения долгов к а Риэлю раньше слышать не доводилось. р а б с т в о у них никогда не существовало, да и серьёзные долги обычная женщина вряд ли отработает, а сильная магичка добровольно никуда не пойдёт. Заинтересовавшись, эльф вытащил первую книгу, отметив обложку с девушкой в традиционной эльфийской одежде, с поправками на фантазию художника, добавившего ей прозрачности, и двумя крепкими эльфами в одних штанах без рубашек. Усмехнувшись, к а р и э л ь вышел из комнаты девушки, прихватив Томик с собой, исключительно скоротать вечер, до возвращения Златы вернет на место.